Глава 26. Сотни шагов от точки исчезновения Ильмара на месте недавней пустоты засиял огромный зеленый огонь. Там из ничего соткалась знакомая фигура в ярко-синей коте — Гровой. Через мгновение он словно шагнул сквозь воздух, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от меня. Белые глаза сияли, делая лицо похожим на маску. Рука взметнулась, указывая в сторону от меня, на юг. «Равновесие мира нарушено. Появилась копия татвы. Я не успел даже открыть рта для вопроса, как гровой припечатал. Плевать, там есть кому ими заняться». Проблема там. Теперь рука указывала мне за спину, на север. Обернувшись, я увидел похожее, только меньшее зарево. То, о котором Эльмар ничего не сказал. То, о котором в споре с ним, я забыл. Это слишком близко к храму. Тех, кто там появится, не провести обманками оазисов. Они пойдут к сердцу мира. Я недоверчиво протянул. И вы пришли сюда за моей помощью?» «Помощью!» Глаза гровое его белые глазницы стали ярче, словно в них загорелся бесцветный огонь. «Велика ли будет от тебя помощь? Я пришел тебя спасти. Той волны темных, что идет от малой татвы, хватит, чтобы стереть тебя и не заметить. Их там тысячи!» Стиснув зубы, я смолчал. Хотелось спорить, не соглашаться. «Но есть мои желания, а есть правда». «Игровой прав, даже три сильных голема мало помогут, если на меня выйдет по-настоящему крупный отряд, и одной тысячи для меня слишком много». Гровой покачал головой. «Хотя ты ни один захотел мне помочь. Я уничтожил их оазисы, оставляя темным лишь одно направление. А тебя отправлю к ним. Поглядим, что у вас получится за моей спиной». Я вскинул голову, вглядываясь в Гровое. Что? Стоило ли мне ругаться с Эльмаром, чтобы через час оказаться рядом с ним? Неожиданно колонна, находившаяся впереди и справа от меня, полыхнула так, что глазам стало больно. Проморгавшись, я увидел на ее капителе огромный размером в человека шар пламени. Пламя словно билось в невидимые мне стенки, бесновалось и пыталось вырваться. Я оглянулся на Гровое. «Вы хотите отправить темных в Гардер?» «Что за глупости?» — Гровой оборвал меня. «Это путеводный огонь Астрала. Он связан с этим пластом. Причем здесь твой любимый гардер?» «Не знаю, мне так сказали». «Бред! С чего Орае говорит такую чушь? Этот огонь превратит все ближайшие окрестности в отдельный мир и, наоборот, притянет темных сюда, не даст им обойти меня и добраться до сердца». «Вы здесь один? Почему? А ты как думаешь?» Рука Гровой указала на север, потому что там так много врагов, что они тысячами прорываются сюда, законы пласта сбоят. Кто-то... Гровой замолчал, раздраженно скомандовал. «Довольно, болтовни! Иди ко мне!» И я, едва не шагнул, опомнившись лишь в последний миг, послал мысль приказ. «Ко мне!» Хорош бы я был, собираясь помочь и оставив свою силу здесь. Гровой нахмурился, но смолчал. Даже тогда, когда я остановил ритуал улучшения и бросился к колонне, он всего лишь предупредил. «Не вздумай ее коснуться!» Я кивнул на ходу, примерился и использовал уже проверенный способ разрушения псевдокамня. Он осыпался песком, открывая хрусталь из Это вышло быстро, но я и сам ощущал, как уходит время». Зарево с обеих сторон лишь разгоралось. К игровою я шагнул вместе со своими големами и истоком. Шагнул, но не дошел. Мир передо мной дрогнул, и очередной шаг я словно сделал через огромную паутину. Она коснулась лица, на долю секунды преградила путь и порвалась, бесследно исчезая. Я начал шаг на камне, закончил его, провалившись по щиколотку в песок. Ощущение паутины на лице смыла волна эфира, пронзила виски болью, заставив споткнуться и зашипеть. Впереди у самого горизонта в небо поднималась огромная дуга темно-синего цвета. Налившись сиянием, она ярко выделялась на фоне горящего алым неба. «Я уже видел такое, и не только в иллюзиях о дне вторжения. Я видел это своими глазами и уже понял, что передо мной. Сейчас дуга уменьшится, рухнет вниз, превращаясь в полноценный портал между мирами и выпустит из себя сотни темных». Дуга засияла, темно-синий сменился ярким, режущим глаза свечением. Потухла, опустилась, и почти не стало меньше». «Потрясенный я переводил взгляд от одного края приземистой дуги к другому. Сколько здесь по фронту? Два, три, четыре. Портал шириной в четыре километра. Если такие и видели в день крушения, то не осталось выживших, что передали потом воспоминания. Вот уж точно. о чем я смогу здесь помочь?» Суматошно принялся оглядываться. «Здесь точно бы не помешали хоть какие-нибудь, но руины». Но вокруг был лишь песок, и люди на нем. Один, два, спохватившись, раскинул сеть. 12 человек. Немало народа собралось доказать свою силу Киру Нелиду. Принялся выискивать Эльмара, но безуспешно. Зато, к своему удивлению, обнаружил Ораю Зант, которую считал непосвященный в его план. Выходит, это не то место, где Эльмар собирался сражаться с темными. Я снова принялся озираться, но на этот раз глядел на горизонт. То свечение неба, что было за порталом, оказалось единственным. Значит, мы и впрямь переместились на север. Выходит, на севере был храм Создательницы и врата в Гардер. А мы сейчас оказались между обоими прорывами темных и храмом. Если здесь, там, где зарево было меньше, открылся портал такого размера, То на что надеялся Ильмар, зовя меня на юг, к большому зареву? И как он повторил шаг гровое сквозь воздух? Вдалеке, ближе к порталу, а не к нам, возникла точка. Сеть подсказала. Страж.